Мерлезонский балет На следующий день весь Париж только и говорил, что о бале, который городские старшины давали в честь короля и королевы, и на котором их величество должны были танцевать знаменитый Мерлезонский балет, любимый балет короля. И действительно, уже за неделю в ратуше начались всевозможные приготовления к этому торжественному вечеру, Городской плотник соорудил подмостки, на которых должны были разместиться приглашенные дамы. Городской бокалейщик украсил зал двумястами свечей белого воска, что являлось неслыханной роскошью по тем временам. Наконец были приглашены двадцать скрипачей, причем им была назначена двойная против обычной плата, ибо, как гласил отчет, они должны были играть всю ночь. В десять часов утра господин Делакосте Лейтенант Королевской гвардии в сопровождении двух полицейских офицеров и нескольких стрелков явился к городскому секретарю Клеману и потребовал у него ключи от всех ворот, комнат и служебных помещений ратуши. Ключи были вручены ему немедленно. Каждый из них был оснабжен ярлыком, с помощью которого можно было отличить его от остальных И с этой минуты на господина де Коста легла охрана всех ворот и всех аллей, ведущих к ратуши. В одиннадцать часов явился капитан гвардии Дюалье с пятью десятью стрелками, которых сейчас же расставили в ратуше каждого у назначенной ему двери. В три часа прибыли две гвардейские роты, одна французская, другая швейцарская. Рота французских гвардейцев состояла наполовину из солдат господина Дюалье, наполовину из солдат господина Дезессара. В шесть часов вечера начали прибывать приглашенные. По мере того, как они входили, их размещали в большом зале на приготовленных для них подмостках. В девять часов прибыла супруга Коннетабля. Так как после королевы это была на празднике самая высокопоставленная особа, господа городские старшины встретили ее и проводили в ложу напротив той, которая предназначалась для королевы. В десять часов в маленьком зале со стороны церкви святого Иоанна, возле буфета со столовым серебром, который охранялся четырьмя стрелками, была приготовлена для короля легкая закуска. В полночь раздались громкие крики и гул приветствий. Это король ехал по улицам, ведущим от Лувра к ратуше, которые были ярко освещены цветными фонарями. Тогда городские старшины, облаченные в суконные мантии и предшествуемые шестью сержантами с факелами в руках, вышли встретить короля на лестницу, и старшина торгового сословия произнес приветствие. Его Величество извинился, что прибыл так поздно, и в свое оправдание сослался на господина кардинала, задержавшего его до одиннадцати часов беседой о государственных делах. Король был в парадном одеянии. Его сопровождали его Королевское Высочество, герцог Орлянский, граф де Суассон, великий Приор, герцог де Лонгвиль, герцог Дальбеф, граф Даркур, граф де Ларош-Гийон, господин де Леанкур, господин де Борода, граф де Крамайль и кавалер де Сувре. Все заметили, что король был грустен и чем-то озабочен. Одна комната была приготовлена для короля, другая — для его брата, герцога Орлеанского. В каждой из этих комнат лежал маскарадный костюм. То же самое было сделано для королевы и для супруги Коннетабля. Кавалеры и дамы из свиты Их Величества должны были одеваться подвое в приготовленных для этой цели комнатах. Перед тем, как войти в свою комнату, король приказал, чтобы его немедленно уведомили, когда приедет кардинал. Через полчаса после появления короля раздались новые приветствия. Они возвещали прибытие королевы. Старшины поступили так же, как и перед тем, предшествуемые сержантами, они поспешили навстречу своей высокой гостье. Королева вошла в зал. Все заметили, что у нее, как и у короля, был грустный и, главное, утомленный вид. В ту минуту, когда она входила, занавес маленькой ложи, до сих пор остававшийся задернутым, приоткрылся, и в образовавшемся отверстии появилось бледное лицо кардинала, одетого испанским грандом. Глаза его впились в глаза королевы, и дьявольская улыбка пробежала по его губам. На королеве не было алмазных подвесков. Несколько времени королева стояла, принимая приветствие городских старшин и отвечая на поклоны дам. Внезапно у одной из дверей зала появился король вместе с кардиналом. Кардинал тихо говорил ему что-то. Король был очень бледен. Король прошел через толпу без маски, с небрежно завязанными лентами камзола, и приблизился к королеве сударыня. Сказал он ей, изменившимся от волнения голосом, «Почему же, позвольте вас спросить, вы не надели алмазных подвесков? Ведь вы знали, что мне было бы приятно видеть их на вас». Королева оглянулась и увидела кардинала, который стоял сзади и злобно улыбался. — Ваше Величество, — отвечала королева взволнованно, — я боялась, что в этой толпе с ними может что-нибудь случиться. — И вы сделали ошибку. Я подарил вам это украшение для того, чтобы вы носили его. Повторяю, сударыня, вы сделали ошибку. Голос короля дрожал от гнева. Все смотрели и прислушивались с удивлением, не понимая, что происходит. «Государь, — сказала королева, — подвески находится в лувре. Я могу послать за ними, и желание вашего величества будет исполнено». «Пошлите, сударыня, пошлите, и как можно скорее, ведь через час начнется балет». Королева наклонила голову в знак повиновения, и последовала за дамами, которые должны были проводить ее в предназначенную ей комнату. Король также прошел в свою. На минуту в зале воцарилась тревога и смятение. Нетрудно было заметить, что между королем и королевой что-то произошло, но оба говорили так тихо, что никто не расслышал ни слова, так как из уважения все отступили на несколько шагов. Скрипачи выбивались из сил но никто их не слушал. Король первым вошел в зал. Он был в изящнейшем охотничьем костюме. Его высочество герцог корлянский и другие знатные особы были одеты так же, как и он. Этот костюм шел королю как нельзя более, и поистине в этом наряде он казался благороднейшим дворянином своего королевства. Кардинал приблизился к королю и протянул ему какой-то ящичек. Король открыл его и увидел два алмазных подвеска. — Что это значит? — спросил он у кардинала. — Ничего особенного, — ответил тот, — но если королева наденет подвески, в чем я сомневаюсь, сочтите их, государь, и если их окажется только десять, спросите у ее величества, кто мог у нее похитить вот эти два. Король вопросительно взглянул на кардинала, но не успел обратиться к нему с вопросом. Крик восхищения вырвался из всех уст. Если король казался благороднейшим дворянином своего королевства, то королева бесспорно была прекраснейшей женщиной Франции. В самом деле охотничий костюм был ей изумительно к лицу. На ней была фетровая шляпа с голубыми перьями, бархатный лиф жемчужно-серого цвета с алмазными застежками, и юбка из голубого атласа, вся расшитая серебром. На левом плече сверкали подвески, схваченные бантом того же цвета, что перья и юбка. Король затрепетал от радости, а кардинал от гнева. Однако они находились слишком далеко от королевы, чтобы сосчитать подвески. Королева надела их, но сколько их было, десять или двенадцать? В этот момент скрипачи возвестили начало балет Король подошел к супруге Коннетабля, с которой он должен был танцевать, а его высочество герцог корлянский к королеве. Все стали на места, и балет начался Король танцевал напротив королевы всякий раз, проходя мимо нее, пожирал взглядом эти подвески, которые никак не мог сосчитать. Лоб кардинала был покрыт холодным потом. Балет продолжался час. В нем было шестнадцать выходов. Когда он кончился, каждый кавалер, под рукоплескание всего зала, отвел свою даму на место, но король, воспользовавшись здоровенной ему привилегией, оставил свою даму и торопливо направился к королеве. — Благодарю вас, сударыня, — сказал он ей, — за то, что вы были так внимательны к моим желаниям. Но, кажется, у вас недостает двух подвесков, и вот я возвращаю вам их. — Как, сударь? — вскричала молодая королева, притворяясь удивленной. — Вы дарите мне еще два? Но ведь тогда у меня будет четырнадцать. Король сосчитал. В самом деле все двенадцать подвесков оказались на плече Ее Величества. Король подозвал кардинала «Нус, господин кардинал». «Что это значит?» — спросил король суровым тоном. «Это значит, — государь, — ответил кардинал, — что я хотел преподнести эти два подвеска Ее Величеству, но не осмелился предложить их ей сам и прибегнул к этому способу. И я тем более признательна вашему Высокопреосвященству» ответила Анна Австрийская с улыбкой, говорившей о том, что находчивая любезность кардинала отнюдь не обманула ее, что эти два подвеска, наверное, стоят вам столько же, сколько стоили его величеству все двенадцать. Затем, поклонившись королю и кардиналу, королева направилась в ту комнату, где она надевала свой костюм и где должна была переодеться. Внимание, которое мы вынуждены были в начале этой главы уделить высоким особам, выведенным в ней нами, на некоторое время увело нас в сторону от Д'Артаньяна. Тот, кому Анна Австрийская была обязана неслыханным торжеством своим над кардиналом, теперь в замешательстве, никому неведомый, затерянный в толпе, стоял у одной из дверей и наблюдал эту сцену, понятную только четверым королю, королеве, Его Высокопреосвященству и ему самому. Королева вошла в свою комнату. Д'Артаньян уже собирался уходить, как вдруг почувствовал, что кто-то тихонько прикоснулся к его плечу. Он обернулся и увидел молодую женщину, которая знаком предложила ему следовать за собой. Лицо молодой женщины было закрыто черной бархатной полумаской, Но, несмотря на эту меру предосторожности, принятую, впрочем, скорее ради других, нежели ради него, он сразу узнал своего постоянного проводника, живую и остроумную госпожу-воносье. Накануне они лишь мельком виделись у привратника Жермена, куда Д'Артаньян вызвал ее. Молодая женщина так спешила передать королеве радостную весть о благополучном возвращении ее гонца, что влюбленные едва успели обменяться несколькими словами. Поэтому Д'Артаньян последовал за госпожой Бонасье, движимой двумя чувствами — любовью и любопытством. Дорогой, по мере того, как коридоры становились все более безлюдными, Д'Артаньян пытался остановить молодую женщину, схватить ее за руку. Полюбоваться ею хотя бы одно мгновение, но, проворная как птичка, она каждый раз ускользала от него, и когда он собирался заговорить, ее пальчик, который она тогда прикладывала к губам повелительным и полным очарования жестом, напоминал ему, что над ним господствует власть, которой он должен повиноваться слепо, и которая запрещает ему малейшую жалобу. Наконец... Миновав бесчисленные ходы и переходы, госпожа Боносье открыла какую-то дверь и ввела молодого человека в совершенно темную комнату. Здесь она снова сделала ему знак, повелевавший молчать, и, отворив другую дверь, скрытую за драпировкой, из-за которой вдруг хлынул сноб яркого света, исчезла. С минуту Д'Артаньян стоял неподвижно, спрашивая себя, где он. Но вскоре свет, проникавший из соседней комнаты, веяние теплого и благовонного воздуха, доносившиеся оттуда, слова двух или трех женщин, выражавшихся почтительно и в то же время изящно, обращение «Ваше Величество», повторенное несколько раз, все это безошибочно указало ему, что он находится в кабинете, смежном с комнатой королевы. Молодой человек Спрятался за дверью и стал ждать. Королева казалась веселой и счастливой, что, по-видимому, очень удивляло окружавших ее дам, которые привыкли почти всегда видеть ее озабоченной и печальной. Королева объяснила свою радость красотой празднества, удовольствием которое ей доставил балет, и так как не дозволено противоречить королеве, плачет ли она или смеется, то все превозносили любезность господ-старшин города Парижа. Д'Артаньян не знал королеву. Но вскоре он отличил ее голос от других голосов. Сначала по легкому иностранному акценту, а затем по тому повелительному тону, который невольно сказывается в каждом слове высочайших особ. Он слышал, как она то приближалась к этой открытой двери, то удалялась от нее, и два-три раза видел даже какую-то тень, загораживавшую свет. И вдруг чья-то рука восхитительной белизны формы просунулась сквозь драпировку. Д'Артаньян понял, что то была его награда. Он упал на колени, схватил эту руку и почтительно прикоснулся к ней губами. Потом рука исчезла, оставив на его ладони какой-то предмет, в котором он узнал перстень. Дверь тотчас же закрылась и Д'Артаньян очутился в полнейшем мраке. Д'Артаньян надел перстень на палец и снова стал ждать. Он понимал, что это еще не конец. После награды за преданность должна была прийти награда за любовь. К тому же, хоть балет и был закончен, вечер едва начался, ужин был назначен на три часа, а часы на башне святого Иоанна недавно пробили три четверти третьего. В самом деле шум голосов в соседней комнате стал постепенно затихать, удаляться, потом дверь кабинета, где находился Д'Артаньян, снова открылась, и в нее вбежала госпожа Бонасье. — Вы! — Наконец-то! — вскричал Д'Артаньян. — Молчите, — сказала молодая женщина, зажимая ему рот рукой. — Молчите и уходите той же дорогой, какой пришли. — Но где же и когда я увижу вас? — вскричал Д'Артаньян. Вы узнаете это из записки, которую найдете у себя дома. «Идите же, идите!» С этими словами она открыла дверь в коридор и выпроводила Д'Артаньяна из кабинета. Д'Артаньян повиновался как ребенок, без сопротивления, без единого слова возражения, и это доказывало, что он действительно был влюблен».